«Вот так. Хороший обзор». Коротко сказала Асуна после того, как села на пододвинутый к окну стул, осмотрительно держась не у самого окна, и глянула сверху вниз на площадь. «Думаю, здесь лучшая точка. Чуть подальше и уже трудно что-нибудь разглядеть. Угол будет слишком крутой. Давай здесь и поужинаем». Я выложил на круглый столик четыре дымящихся пирожка с непонятной начинкой, купленных сладка по пути из бара. Тесто было нормального белого цвета. В поднимающемся теплом паре тоже ничего странного не чувствовалось. В целом, на вид они были довольно аппетитные. Как предмет они имели название «Таранский пирожок на пару», что по-японски, надо полагать, соответствует «Таранманзю». Отведя взгляд от источника, доносящегося снаружи звонкого стука молота, Асуна с подозрением посмотрела на пирожки и пробормотала. «Там... что внутри?» «Кто его знает?» «Ну раз у этого уровня коровья тема, по идее это должен быть никуман с говядиной, нет?» «Кстати, насколько я помню, то ли читал, то ли слышал где-то, в конце, когда говорят «нику», имеют в виду обычно говядину». Поэтому то, что в Канта называют Никуман, там называют Бутаман. Никуман мясной пирожок, приготовленный на пару. Хотя Нику означает мясо вообще. Никуманы, как правило, делаются свининой. Бута означает как раз свинину. Кансай и Канта регионы, соответственно, на юго-западе и востоке Японии. И здесь у нас Канта или Кансай? Холодным голосом пресекла Асуна мои попытки поделиться с ней огрызками своих познаний. Я с извиняющимся видом пододвинул к ней горку таранских пирожков. «Это... Попробуй штучку, пока он теплый. Приятного аппетита!» Сняв кожаную перчатку, Асуна взяла самый верхний пирожок. Дождавшись этого момента, я с нетерпением тоже схватил один. Середины дня мы торчали наверху в донжоне и даже не перекусили ни разу, так что проголодались всерьез. Если бы аватары обладали реализмом не только в плане ощущений, но и в других физиологических аспектах, думаю, уже во время разговора с Арго у меня бы начало урчать в животе. Распахнув рот, я впился было зубами в нежную горячую мякоть, и в этот момент. Услышав этот странный вскрик, я вздрогнул и поднял глаза. Сидящая на стуле Асуна, держа пирожок обеими руками, словно окаменела. Большой, сантиметров 12 в диаметре, круглый пирожок с небольшим надкусом с одного бока, и из этого надкуса выливалась некая вязкая субстанция кремового цвета. Она уже залила все лицо раперистки и стекала по шее. Застыв, я смотрел, как Асуна, хоть ее лицо искривилось, как в плаче, все же честно пытается жевать. Потом она сглотнула и еле слышно произнесла: "Начинка теплый заварной крем, что-то кисло-сладкое, фруктовое". Я аккуратно отодвинул таранский пирожок от рта сантиметра на три, потом донес его до стола, разжал руки и в этот момент до меня донесся острый как рапира голос. Если, если ты во время бета-теста это уже ел и знаешь, что там за начинка, но мне не сказал, чтобы заставить попробовать, я не уверена, что смогу удержать себя в руках. Я правда не знал. Честное слово, совершенно, абсолютно. Яростно мотая головой, я достал из поясной сумки платочек и протянул Асуне. В этом мире, слава богу, эффект загрязнения сам собой исчезает через какое-то время. Но если применить предмет из категории ткань, грязь пропадает сразу же. При каждом использовании прочность матерчатого предмета немножко снижается. Но существуют магические платки, способные делать свое дело сколько угодно. Эффекты загрязнения от монстров и некоторых условий среды сильно мешают жить. Так что бесконечные платки пользуются популярностью. Однако, похоже, эти предметы выпадают довольно редко. М -м -м. Мои эскапистские мысли прервал возвращенный платок. Всего несколько секунд и от крема на лице не осталось и следа. В нагрузку к платку рэперистка одарила меня еще одним сердитым взглядом и, повернувшись к окну, заявила: «В следующий раз, когда мы будем наблюдать за Кента... Я сама еду приготовлю. Не хочу еще раз получить такой же сюрприз. Тут мне захотелось сказать что-то вроде если у тебя кулинарный навык на нулевом уровне, ты получишь мега сюрприз. Но 14-летний я уже усвоил, что это не лучшая идея. Взамен! А это было бы здорово! Как только я это сказал, еще одна стрела прилетела и пронзила мою улыбку. Никто не говорил насчет того, чтобы приготовить и на тебя. Ага. Я кивнул, сник и попробовал успевший уже остыть таранский пирожок. На этот раз я взялся за дело серьезно. Сейчас его вкус был отличным. Естественно, в качестве десерта. Тесто оказалось очень мягким. Крем не разбрызгивался во все стороны. А бархатисто собрался на языке. Сладковатый с кислинкой вкус напоминал клубнику Неплохое качество воспроизведения Возможно, при разработке этого пирожка Создатели закладывали в движок воспроизведения вкуса Данные о реальном пирожном с клубничным кремом А то, что их продавали горячими Ошибка разработчиков, либо шутка системы В конце концов, Асуна тоже съела две штуки И ее настроение заметно улучшилось И это было хорошо вот только что до да главной цели нашего наблюдения похоже мы промазали цель была выяснить как черт побери несха магазинчик которого работал вовсю на площади прямо у нас под носом подменяет оружие которое ему заказывают усилить магазин вполне процветал В основном клиенты хотели восстановить прочность снаряжения. За час, что мы наблюдали, усиление оружия заказали всего двое. Более того, оба случая закончились полным успехом. Я бы сказал, это из-за того, что оружие было среднего класса. Однако в нынешних обстоятельствах у нас самих начала таять уверенность, что мошенничество вообще имело место. Разрушение рапиры Асуны... Ее воскрешение благодаря кнопке материализовать все предметы» мало ли, может какой-то сбой системы. Баг. Иными словами, почему бы и нет? Нет, это точно не баг. Пробормотал я себе под нос, стряхивая малодушие. Способ подмены оружия оставался загадкой. Но почему воздушный флерет тогда разлетелся на кусочки? Это, по крайней мере, было уже ясно. Потому что эту информацию Атян, в смысле Асуна, купила у Арго. В баре на вопрос Арго, хочет ли она что-то узнать, Асуна сказала нечто неожиданное для меня. «Хочу, чтобы ты выяснила, существует ли при неудачном усилении оружия штраф разрушения». И от Арго последовал не менее неожиданный ответ. «Этого мне выяснять не надо. Я уже выяснила». Мы обаудели, а Арго, взяв с нас обещание в обмен на информацию заплатить за ее выпивку, сказала... Разрушение оружия — слишком суровый штраф за неудачу. И с самого начала, несомненно, он не предполагался. Однако есть одна ситуация, когда попытка усиления всегда приводит к тому, что оружие разрушается. Это когда пытаются усилить оружие, у которого уже все попытки израсходованы. То есть... Вчера вечером разбившийся у нас с Асуной на глазах воздушный флирет это было каким-то образом подмененное оружие, которое до того уже усиливали шесть раз, таким образом исчерпав разрешенное число попыток, иными словами, конечный продукт. Кстати говоря, у того воздушного флирета плюс 4, что висел сейчас на поясе у Асуны, оставалось еще две попытки. Следовательно, даже если очередное усиление окажется неудачным, разрушиться Рапира никак не сможет. Как только всплыло ключевое слово «конечный продукт», мне вспомнилась сцена, свидетелем которой были мы с Асуной. В ней участвовал другой клиент Несхи – Люфиор. Подменил ли тогда Несха закаленный меч Люфиси, мы сейчас судить не можем». Однако результатом стало не разрушение меча, а три неудачи подряд. Может дело в том, что вокруг было много любопытных глаз, а может у Несхи просто не имелось под рукой запаса конечных закаленных мечей. Почему бы и нет? Если так, становится понятным, почему Несха купил у впавшего в отчаяние Люфиси конечный закаленный меч плюс ноль. Заплатив больше рыночной цены, это была вовсе не компенсация неудачи, а подготовка к следующей попытке. Киритакун резкий шепот прервал мои размышления. Я моргнул и сфокусировал взгляд. Как-то незаметно площадь под нашим окном окуталась ночной чернотой, и игроков, входящих по ней туда-сюда, тоже стало заметно меньше. На другом краю площади прямо напротив нас показалась фигурка игрока. Свет уличного фонаря отражался от высокоуровневых металлических доспехов, под которыми виднелась темно-синяя одежда. Я не сомневался, это один из сильнейших игроков переднего края. Свет одежды выдавал принадлежность к отряду «Линда». Мы с Асуной, затаев дыхание, наблюдали за тем, как этот парень подошел к кузнечному магазину Неске и отстегнул с пояса меч. Судя по длине и форме, одноручный прямой меч. Однако, он был чуть короче и шире, чем закаленный меч у меня за спиной. Из-за расстояния и темноты сказать с уверенностью было нельзя. Но судя по большой гарде, это был, похоже, крепкий булат. Среди прямых мечей он относился к субкатегории широких мечей. а Такое оружие ориентировано не на множественные быстрые атаки, а на мощь одного единственного удара. Что касается его редкости, то она была на уровне воздушного флюрета или может чуть выше. Для подмены он подходит идеально. а Раздался рядом быстрый шепот асуны. Малость удивившись, что она с одного взгляда распознала меч, я чуть кивнул. Ага, все зависит от того, что он закажет, уход или усиление. Кузнечный магазин находился на северо-западном краю площади. Мы смотрели на происходящее сверху вниз с юго-западного края. Расстояние было больше 20 метров. Благодаря навыку обнаружения, детали было видно не так плохо, как могло бы. Однако разговора на обычной громкости было почти не разобрать. Не знаешь, как зовут этого парня из отряда Линда? Асуна, чуть подумав, ответила. Уверена, его зовут Сиватасан. Ва? Точно Ва. Не Сибата. Произносится Сивата. Так что точно Ва. Ва, значит. Пока мы с Асуной покусывали себе нижнюю губу, упражняясь в произношении звука «В», в японском языке жесткое «В» почти не используется. При надобности, в иностранных словах, например, вместо него используется «Б». Переговоры Нески с Сиватой закончились, и последний передал первому крепкий булат вместе с ножными. Вот теперь... Мы придвинулись ближе к окну, только чтобы нас не было видно с площади, и впились взглядами в руки кузнеца. Естественно, при этом мы с Асуной соприкоснулись плечами и даже волосами. Однако сейчас гордая фехтовальщица не возражала. Если это уход за оружием, то Неска сейчас извлечет меч из ножен и приложит его к маленькому точильному кругу, прикрепленному сбоку к наковальне. Однако он, повернувшись спиной к клиенту, взял с ковра один из множества разложенных на нем мешочков. Скорее всего, в этих мешочках хранились его запасы материалов для различных целей. Значит, усиление! Приглушенно воскликнул я. Асуна кивнула и прошептала: Левая рука! Следить за левой рукой! Могло бы и не говорить! Движения правой руки и так привлекали к себе внимание. Но нам нужно не отводить глаз от левой. Несха принял меч от Сиваты и, не доставая из ножен, оставил в расслабленно свисающей руке. И положение руки, и угол выглядели совершенно естественно. Совсем рядом с мечом лежало множество выставленных на продажу товаров. Однако заменить один меч на другой было совершенно невозможно. Потому что те, продажные, были дешевым железным оружием, не то что относящийся к редким предметам меч-крепкий булат. И потом весь этот цирк, положить полученный меч на ковер, взять вместо него другой, был бы слишком заметен. Вчера вечером, когда Несха подменил воздушный флерет, мы с Асуной вдвоём вряд ли пропустили бы такое». Левая рука Нески удерживала меч, даже не подрагивая, в то время как правая продолжала порхать. Выбрав из кожаных мешочков нужный, опорожнила его в горн, стоящий возле наковальни. 10 с хвостиком предметов-материалов загорелись красным огнем и вскоре превратились в единую массу. Это, впрочем, я дополню воображением, так как видеть не мог. Так или иначе, Перед нами была типичная картина усиления. На миг маленький горн вспыхнул ярко-алым, цветом, характерным для усиления на вес. И тут же все снова приугасло. Всё моё тело внезапно застыло. Ровно в тот момент, когда алый огонь ярко вспыхнул, мне показалось, что левая рука Несхи как-то странно двинулась. Видимо, Асуна тоже это почувствовала. Я ощутил, что ее плечо вздрогнуло. Сейчас... меч... Одновременно пробормотали мы, не сводя глаз с происходящего внизу. Но продолжить свои фразы мы не смогли. Яркий световой эффект, хоть и длился всего полсекунды, не дал разглядеть самую важную часть картины. Скрипя зубами, я продолжал наблюдать, как левая рука Нески осторожно поднимает крепкий булат. даже если что-то уже произошло. Этот меч выглядел точно так же, как при передаче от Сиваты к Кузнецу. Взявшись правой рукой за рукоять, Неска медленно извлек меч, поместил широкий клинок в наполненный красным сиянием горн, несколько секунд, и сияние охватило меч. Теперь на наковальню. Правой рукой взялся за молот, По площади стал разноситься чистый металлический звон ударов 5 8 и наконец 10 хоть мы этого и ожидали но когда серый и крепкий булат разлетелся в дребезги и я и асуна невольно отвели глаза